Глава вторая. Женя. Молчу. Я не знаю, что говорить. Вот он сидит передо мной, уверенный, счастливый, полный энтузиазма. А я должна разрушить его мир и грезы. Он не понимает, почему я молчу. Теряет терпение. Что значит, я не поеду? Голос его остается спокойным, но я чувствую нарастающее напряжение. Мы же говорили об этом и планировали ехать вместе, если меня возьмут. «Женя, это шанс! Нельзя его упускать!» «Нельзя, да. И ты его не упустишь, опускаю взгляд тарелку на нетронутый кусок ароматного мяса. Богдан прекрасно готовит. Он вообще идеальный. Сердце колотится так, будто собирается проломить мою грудную клетку и сбежать отсюда. Прикладываю к нему ладонь, втрамбовывая обратно. Богдан, пытаюсь собрать мысли, но в голове полнейший хаос». «Я не поеду, потому что... потому что... я не... я хочу расстаться». Мои слова зависают в воздухе над нами лезвием гильотины. Богдан замирает, но уже через пару секунд выходит из ступора. «Что за глупости?» Резко, громко. «Жень, ты что себе там придумала?» «Это правда». Он смеется, коротко, нервно, отрицательно качает головой. «Нет, я тебе не верю». «Это шутка, да? Ты решила пошутить?» «Богдан, я серьезно. Жень, прекрати. Ты что, сошла с ума?» «Я тебя ухожу. Ты не можешь просто так сказать мне, что все кончено. Почему?» «Нет ни единой причины. Ты любишь меня, я тебя. У нас все хорошо, Женя». «Нет, он не сдастся и не отстанет. Но я должна додавить». «Должна сказать то, что точно уязвит его и убедит уйти. И мне гадко от самой себя за то, что я собираюсь произнести вслух. Все мое тело сопротивляется, в горле вмиг пересыхает, язык словно набухает и прилипает к небу. Я ухожу, потому что я люблю другого мужчину». Несмотря на отвращение от самой себя и жгучего стыда, что разливается сейчас по венам вместе с кровью, я заставляю себя смотреть ему прямо в глаза. Лицо Богдана меняется. Его уверенность, спокойствие, сила — все это рушится. «Что?» — неверище шепчет. «Все так. Поэтому твоя поездка очень кстати». Зло смахиваю слезы со щек. «Прости, что не сказала тебе раньше». Я... я пыталась набраться храбрости. Его лицо заливает краской от гнева. Он встает из-за стула, делает пару шагов к коридору, но останавливается и резко разворачивается ко мне. Набраться храбрости? Для чего? Чтобы бросить меня? Чтобы сказать, что ты, не успев расстаться с одним мужиком, встрескала с другого? С неприязнью и гримасой неприкрытого омерзения. Да кто то после этого такая? Жень! Его слова препарируют, режут меня на куски, но я не могу ничего ответить. Я не хочу себя защищать. Все внутри кричит о том, что это ложь, что я делаю это ради него. Но сказать правду — значит обречь его. Он выходит в коридор, иду за ним. «Богдан, прости, мне очень жаль». «Тебе жаль?» — он громко смеется. «Какое удобное слово!» Думаешь, им можно прикрыть что угодно? Он хватается за пальто, сдергивает его с плечиков. Его движения резкие, злые, угловатые. Что ж, совет вам до да любовь! Бросает он через плечо. Надеюсь, ты будешь счастлива с ним. Богдан, я делаю шаг вперед. Пожалуйста, прости меня. Не держи на меня зла. Он оборачивается, глаза черные дыры. Нет, Жень, так не получится. Я зол. Я чертовский зол. Я... Нет. Я не прощу тебя этого. Никогда. Он открывает дверь, делает шаг за порог. Завтра заберу вещи. Пока тебя не будет дома. Не хочу тебя больше видеть. Дверь захлопывается, и в квартире становится оглушительно тихо. Стекаю по стене на пол, сжимаю голову руками, грудь будто стянули обручем, и я чувствую, что дышать больше не могу. «Это правильно», — шепчет что-то внутри, — «ты сделала правильно, но мне все равно очень больно».